Запретный плод Магритта Читать картины Рене Магритта, магического реалиста, метафизика в живописи и сюрреалиста, одно удовольствие. Рене Магритт, бельгийский художник-сюрреалист, известный как автор остроумных и вместе с тем поэтически загадочных картин. Как раз потому, что его картины написаны как ребусы, Сознательно созданы для загадывания зрителю загадок, да еще и припорошенный типичным бельгийским юмором. Магрит не раз признавался, что ответов на свои ребусы он и сам не знает. Он мыслит образами, а не идеями. Названиями же, которые он дает своим картинам Магрит старается лишь еще больше запутать зрителя, А это означает, что мы, восторженные или недоумевающие созерцатели творчества талантливого бельгийца, для трактовки его картин вольны подключать все наше воображение, все приходящие нам в голову ассоциации, всю эрудицию, на которую только способны, и все знания, которыми обладаем. Трактовка картин Магрита позволяет все. И это, надо признать, чертовски приятно. «Комната подслушивания» — одна из хрестоматийных картин Магрита. Огромное яблоко в тесной комнате уже ставит нас в тупик, а его «странное», как любил говорить сам художник, название окончательно сбивает с толку. Но все же я возьму на себя смелость предложить свою интерпретацию того, что именно здесь изображено, взяв, как ни странно это может звучать, за точку опоры своей трактовки именно «странное» название Магрита. Впрочем, призываю вас помнить о том, что единственного верного прочтения картин сюрреалистов вообще, и Магрита в частности, нет и не может быть. Давайте поразмышляем. Перед нами очевидная игра художника на парадоксе пропорций. Яблок подобных размеров не бывает, разве что во сне, где возможно все. Все, как и в сюрреализме. Таковой была бы наиболее простая интерпретация этого образа, данная человеком, который не желает особо заморачиваться. А может быть, это игрушечная кукольная комнатка в игрушечном кукольном домике, куда шаловливая рука ребенка положила предложенное мамой яблоко? А просторы за окном — лишь обман зрения, нарисованное небо и нарисованное море за нарисованной оконной рамой. Прекрасно, вот и вторая интерпретация готова. и она была бы свойственна человеку, привыкшему всему находить рациональное объяснение. А название? Да мы же сами только что поняли, что название картин Магрита — только лишняя путаница для нас. Но давайте попробуем усложнить ход наших мыслей и подключить к интерпретации комнаты подслушивания те ассоциации и коды, что дает нам язык изобразительного искусства, существующий столетиями. Яблоко — несомненно, главный герой картины. Значение этого фрукта нам всем прекрасно известно. Плод с древа познания добра и зла в Эдемском саду примерно с XVIII века начинают устойчиво изображать в виде яблока. До этого времени вариантов плодов было несколько, но об этом разговор впереди, в следующих главах. То есть мы видим тот самый запретный плод, что открывал перед отведавшим его некие тайные знания. Он же стал причиной грехопадения Адама и Евы и их изгнания из рая. Грех — вот что изображено на картине Магрита. И грех этот заполняет все пространство комнаты. Речь идет не просто о грехе, а о грехе получения некоего запретного знания. Знания не для нас созданного, нам не преподнесенного, от нас скрываемого. Знание, которое мы можем получить, лишь встав на путь греха, например, подслушав то, что для наших ушей не предназначено. Мы не знаем, есть ли в комнате подслушивание дверь. Если бы она была, то могла бы служить спасением. Достаточно лишь покинуть комнату, чтобы не совершить греха. Впрочем, сделать это можно и через окно, за которым раскинулся широкий морской простор. Магрит дает нам альтернативу. Но мы остаемся здесь. в душной комнате с закрытым окном, в комнате, заполненной греховным плодом запретного знания. Мы слушаем, потому что запретный плод сладок.